Глава 40. Селена вышла во двор, где участники карнавала готовились к скорому отъезду. Она выбрала удачное время. Она оделась как можно проще и даже не стала причесываться. Изысканный наряд ей бы сейчас только помешал. Пусть ее принимают за любопытную служанку. Селине отчаянно хотелось затеряться среди лицедеев и шпалоглотателей. Почувствовать свою неприметность рядом с теми, кто повидал разные страны, чьи башмаки топтали пыль многих дорог. Она завидовала их свободе перемещения, когда ты сам выбираешь, куда тебе отправиться. Просто едешь и смотришь мир. Ей даже сдавила грудь, и она напомнила себе, зачем сюда пришла. Ее действительно не замечали, Селена добралась до громадной черной повозки. Наверное, она задумала глупость. Но разве ей могут повредить несколько вопросов, заданных Желтоногой? Если старуха настоящая ведьма, быть может, она обладает ясновидением. Кто знает, может, она усмотрит смысл в загадке из гробницы. Ни в повозке, ни вокруг никого не было. Беба Желтоногая сидела на верхней ступеньке и курила долинную костяную трубку – чашечка которой была сделана в виде кричащего рта. «Приятная штучка». «Зашла посмотреться в зеркала?» — спросила старуха, окутывая дымом бесцветные губы. «Что, надоело бегать от судьбы?» «Хочу кое о чем тебя спросить». Видимо, принюхалась, и Селена подавила инстинктивное желание попятиться назад. «От тебя так и разит вопросами, а еще оленями горами». «Из Террасена будешь. Звать тебя как?» «Лилиана Гордына», — ответила Селена, засовывая руки в карманы. Ведьма сплюнула на землю. «Ты назови мне свое настоящее имя, Лилиана». Селена оцепенела, а желтоногая зашла смехом. «Давай, входи. Хочешь узнать свою судьбу? Могу рассказать, за кого ты выйдешь, сколько детей у тебя будет и когда помрешь». «Если ты настоящая ведьма, а не балаганная шарлатанка, то ты прекрасно знаешь, что меня это не занимает. Я пришла с тобой поговорить». Селена вытащила три золотые монеты. «Не густо», — сказала желтоногая, глубоко затягиваясь. «Думаешь, все мои дрова недостойны, чтобы раскрыть их перед тобой?» Похоже, она впустую потратила время и деньги. Селена чувствовала себя одураченной. Нахмурившись и поглубже запихнув руки в карманы, Селена повернулась и пошла прочь. «Эй, постой!» – окликнула ее желтоногая. Селена не останавливалась. «Принц дал мне четыре монеты». Селена остановилась, обернулась через плечо. Ей показалось, что холодная когтистая рука схватила ее прямо за сердце. «У него тоже были диковинные вопросы». Ухмыляясь, сообщила ведьма. Он думал, будто я не раскушу, кто ко мне явился. Но я издалека чую кровь хавильяров. Семь золотых, и я отвечу на твои вопросы, а заодно расскажу, о чем спрашивал принц. «Старуха готова продать вопросы Дорина ей и кому угодно?» Селина ощутила знакомое спокойствие. «Откуда мне знать, что ты не врешь?» В свете факелов блеснули желтые зубы желтоногой. «Не в моих правилах врать». «Меня еще никто не уличал во вранье. Может, хочешь, чтобы я поклялась именем одного из твоих мягкосердечных богов? Или именем кого-то из моих?» Селена быстро заплела волосы в косу, оглядывая черную повозку. Одна дверь. Фальшивых стен вроде тоже нет. Старуха не улизнет, а со двора никто не зайдет незамеченным. Селена явилась сюда не с пустыми руками. Два длинных кинжала. Нож за голенищем и три острые булавки, которые она стащила у Фалипы, Более чем достаточно. С тебя хватит и шести золотых. Тихо сказала Селена ведьме. А я, в свою очередь, не сообщу страже, что ты пыталась продать тайны принца. Кто тебе сказал, что гвардейцы сами не захотят их узнать? Ты даже не представляешь, сколько народу умирает от желания узнать истинные замыслы наследного принца. Селена бросила на пол шесть золотых. Три монеты – плата за мои вопросы, – сказала она почти вплотную, придвигаясь к старухе. Почти, поскольку изо рта желтоногой исходило редкостное зловоние. Нечто вроде запаха падали и застоялого дыма. Остальные три за твоё молчание насчёт принца. Глаза желтоногой вспыхнули. Она чиркнула железными ногтями и протянула руку за монетами. Заходи внутрь повозки, – велела ведьма. Дверь бесшумно распахнулась. В темноте мерцали крохотные огоньки. Желтоногая вытряхнула пепел из трубки. Селена не возражала войти внутрь. По крайней мере, никто не увидит ее с желтоногой. Может, теперь соизволишь назвать мне свое имя? Из повозки пахнуло холодным ветром. Дешевый балаганный трюк. Вопросы задавать буду я, сказала Селена, поднимаясь по ступенькам. Огоньки оказались пламенем тонких свечек, отражавшимся в многочисленных зеркалах. Зеркала были всех размеров и фасонов. Часть из них находилась у стен, иные располагались друг против друга, будто старые друзья. К ним крепились маленькие зеркала, почти осколки. Везде, где оставался клочок пространства, свободного от зеркал, торчали свитки, банки с травами и жидкостями, метлы, Одним словом, хлам. В сумраке повозка казалась намного шире и длиннее. Между зеркалами вился проход, уходящий в темноту. По нему сейчас и шла желтоногая, как будто здесь можно было куда-то уйти, кроме дальней стены. Это все игра зеркал и влияние темноты. Мысленно убеждала себя Селена. Это не реальность, а иллюзия. Селена успела обернуться, услышав легкий скрип закрывающейся дверей. Мгновение кинжалы были у нее в руках. Желтоногая, посмеиваясь, подняла подсвечник со свечой. Подсвечник был в виде черепа, насаженного на длинную кость. «Избитые дешевые полаганные трюки!» Неустанно твердила себе Селена. Внутри повозки было не теплее, чем снаружи. Из ее ноздрей шел пар. Все это казалось нереальным. Однако желтоногая была реальной, и знания ее тоже. «Давай, девка, проходи, садись со мной и потолкуем». Селена опасливо переступила через упавшее зеркало, поглядывая на странный подсвечник. Одновременно она следила за дверью, ища другие выходы. «Скорее всего, еще один выход из повозки все-таки есть, и не в стене, а в днище», — следила она и за движениями старухи. Желтоногая двигалась на удивление быстро. Селена поспешила к ней. В зеркалах множились ее собственные отражения. Зеркала были кривыми. В одном она выглядела толстой коротышкой, а в другом – невероятно длинной жердью. Было зеркало, показывавшее ее идущей вверх тормашками. Если верить нескольким зеркалам, она шла не прямо, а куда-то вбок. Одних этих фокусов было достаточно, чтобы у Селены заболела голова. «Вдоволь наглазилась?» – спросила желтоногая. Селена не ответила. Она убрала кинжалы. Старуха сидела на кособоком стуле, направленном перед каменной печкой с железной дверцей. Незачем размахивать оружием и злить ведьму. Она пришла к желтоногой спрашивать. Рядом со стулом ведьмы стоял второй. Чуть подаль еще пара. Все это помещалось на крохотном пятачке, свободном от зеркал и прочего хлама. Стулья стояли на грязном стервшемся ковре. Селена не переступала его границы. Желтоногая тем временем бросила в печь несколько мелких полешек и с лязгом закрыла дверцу. Внутри вспыхнул огонь, видимый сквозь круглые щели конфорок. Печка служила еще и плитой. В повозке стало светлее, не в последнюю очередь из-за окружающих зеркал. Желтоногая погладила камни печи, как гладят старого верного пса. «Эти камешки взяты из развалин столицы Крашанского королевства. Повозка сделана из остатков деревянных стен знаний, в которых помещались их тайные школы. Так что ты находишься в весьма необычном месте». Селена помолчала. Все это можно было бы отнести за счет обычной балдавни балаганщиков, если бы Селена сама не почувствовала, что пространство внутри действительно иное. Желтоногая не предложила ей сесть и сама встала. А теперь задавай свои вопросы. Удивительно, с какой быстротой печь нагрела воздух в повозке. Селе не стало душно. Совсем не, кстати, вспомнилась история, услышанная жаркой летней ночью в Красной пустыне, история о девочке, съеденной железнозубой ведьмой. Подоспевшие взрослые нашли лишь горку чисто обглоданных костей. Белых, блестящих костей и больше ничего. Еще раз взглянув на печку, Селена пододвинулась ближе к двери. В сумраке поблескивали зеркала. Казалось, они ждали, когда свет достигнет и их. Желтоногая наклонилась над конфорками, грея свои скрюченные пальцы. «Чего молчишь, девка? Спрашивай!» Какие неотступные вопросы заставили Дорину прийти к ведьме. Неужели и он побывал внутри этой жуткой повозки – где сейчас становилось нечем дышать. Но с принцем ничего плохого не случилось. Возможно, потому что желтоногая вытащила из него нужные ей сведения. Глупо, очень глупо повел себя наследный принц. А она сама? Быть может, это ее единственный шанс получить ответы. Риск велик. Еще неизвестно, какими будут последствия, но рискнуть стоит. Я нашла стихотворную загадку, и мы с друзьями несколько недель ломали голову над разгадкой». «Друзья говорят, что разгадки не существует, но я им не верю. Мы даже побились об заклад». Селена старалась, чтобы в ее тоне улавливалось любопытство и больше ничего. «Если ты такая мудрая и всезнающая, разгадай эту загадку. Разгадаешь, добавлю тебе денег». «Дерзкие детишки. Почему я должна тратить свое время на такую чепуху?» Желтоногая вглядывалась в зеркала, будто видела там нечто, чего не могла видеть Селена. Казалось, ей уже стало скучно. Тяжесть в груди Селены немного ослабла. Селена достала пергамент и прочла загадку. Дослушав до конца, ведьма медленно повернулась к Селени. «Где ты это нашла?» Низким хриплым голосом спросила желтоногая. Селена пожала плечами. «Сначала ты ответь мне. Тогда, быть может, я и расскажу, что же это за предметы». «Ключи Верда!» – сверкая глазами, прошептала Желтоногая. «В загадке говорится о трех ключах Верда, которыми открывают врата Верда». По спине Селены пополз холодок, однако она, сделанной безбашенностью, сказала. «И что же это за врата Верда, которые открываются тремя ключами? Звучит красиво, но ведь ты могла и соврать. Не хочу, чтобы ты меня дурачила». «Такие сведения не предназначены для глупых игр смертных людишек». Огрызнулась желтоногая. Селена полезла в карман, и на ее ладони заблестели золотые монеты: Назови свою цену. Ведьма оглядела ее с ног до головы, снова принюхалась. Не все можно купить за деньги, сказала желтоногая. Но сейчас меня устроит и золото. Селена выложила на камни печки еще пять золотых. Жар от пламени становится нестерпимым. Трудно представить, чтобы маленькая печь так сильно нагрела воздух. Селена обливалась потом. «Учти, эти знания невозможно запихнуть в забвение», – предостерегла ведьма. «От них невозможно избавиться». Селена поняла, что Желтоногая не купилась на ее вранье о праздном интересе к загадке. «Рассказывай». Селена подошла ближе. Желтоногая глядела в другое зеркало. Верд создала основу этого мира». Верт правит миром. Всеми континентами и вообще всей жизнью. Есть миры, недоступные твоему знанию, но они существуют. Миры громоздятся друг на друге, даже не подозревая об этом. Ты думаешь, что стоишь на полу моей повозки, а на самом деле ты можешь стоять на дне океана чужого мира. Верт уберегает миры от хаотичного смешения, держа их в разделенном состоянии. Желтоногая стала расхаживать взад-вперед, будто ей было не совладать с произнесенными словами. «Но в Верде существуют черные дыры, позволяющие жизни странствовать между мирами. Эти дыры называют вратами Верда. Одни из врат ведут в этот мир. Через них с незапамятных времен сюда проникли прекрасные и благородные создания, наравне с мертвецами и разной нечистью. Такое случилось, когда богам было не до нашего мира». Желтоногая зашла за зеркала, и теперь Селена слышала только шаги ведьмы и ее слова. Но давным-давно, прежде чем люди населили этот жалкий мир, через врата проникло великое зло. Валги, демоны из иного мира. Они явились с несмертной армией, намереваясь завладеть этим миром. В Виндолине они бились против народа Фе. Народу Фэ не помогло даже их бессмертие и изрядные магические силы. Демоны их одолели. А потом фейцы узнали, что валги содели нечто страшное и непростительное. При помощи своей темной магии они взяли из врат Верда кусок и разделили его на три части. Три ключа. По ключу каждому их правителю. Соединив все три ключа, правители валгов могли по собственному желанию открывать врата Верда черпать оттуда силу, укреплять свое могущество и отправлять в наш мир новые и новые полчища воинов. И тогда Фейцы поняли, что должны любым способом остановить демонов. Селена смотрела на огонь, зеркала и темное пространство повозки. Жар от печки становился удушающим. Фейцы послали небольшой отряд, дабы выкрасть у Валга в ключи. Голос желтоногой вновь стал ближе – Немыслимая затея, неудивительно, что почти все эти дурни погибли. Но оставшиеся в живых сумели выкрасть ключи. Маева, так звали правительницу народа Фэ, изгнала Валгов обратно в их мир. И все же, как не мудра была Маева, она не сумела вернуть ключи на место и вновь сделать их частью врат. Тогда она попыталась их уничтожить. Увы, этого ей не удалось. Ключи не плавились в огне. Их не брало самое крепкое железо. Их даже пробовали раздавить. Все напрасно. И тогда Маева, посчитав, что никто не должен воспользоваться их силой, включила ключи Бреннану Галатинию, первому королю Террасена, и велела отвести их за море на этот континент. С тех пор врата Верда оставались под защитой, а их сила не служила ни добрым, ни злым замыслам. Стало тихо. Шаркающие шаги Желтоногой смолкли. «Значит, стихи — нечто вроде карты с указанием, где искать ключи?» — спросила Селена. «Да». «Так вот, за какой силой охотилась Нехемия Заговорщики!» Селену даже затрясло, но хуже всего, что за этой же силой мог охотиться и король. «И что может тот, кто завладеет ключами Верда?» Тот, в чьих руках окажутся все три ключа, сможет владствовать над порушенными вратами Верда и над всем миром. Захочет – откроет врата. Захочет – закроет. Можно завоевывать новые миры и подчинять себе всю тамошнюю жизнь. Но даже один ключ делает его обладателя невероятно опасным. Врата он открыть не сможет, а вот наделать бед сколько угодно. Сами по себе ключи – это просто сила. А чему она будет служить, решает тот, в чьих руках ключ. Ну что, заманчиво? Слова желтоногой перекликались с приказанием Илианы найти и уничтожить источник зла. Зла, появившегося 10 лет назад, когда весь континент оказался во власти одного человека и не нашлось силы, способную ему противостоять. Источник силы, существующий в ней магии. «Такое невозможно», – прошептала Селена. Смешок ведьмы утверждал обратное. Бешенное сердцебиение мешало Селине дышать. Она заметила, что все еще недоверчиво качает головой. Получается, у короля есть ключ, а то и два? Иначе как бы он с такой легкостью завоевал весь континент? Но если король и так завладел Ирелией, какие еще замыслы таятся в его голове? «Если бы мне было не жалко своего тяжко заработанного золота...» «Я б тоже побилась об заклад и сказала, что один ключ у короля точно есть». Селена вглядывалась в зеркала и в темноту. Зеркала отражали только ее, а темнота казалась непроницаемой. Желтонога перестала ходить взад-вперед и совсем затихла. «Это все?» – спросила Селена. Старуха молчала. «Ты что же, решила взять мои деньги и сбежать?» Селена двинулась по змеящемуся проходу между зеркалами. Дверь, прежде казавшаяся близкой, теперь отодвинулась на немыслимое расстояние. А если у меня остались еще вопросы? Отражения в зеркалах словно нарочно дразнили ее, но Селена держалась на стороже, постоянно напоминая себе, зачем она здесь. Она выхватила кинжалы. «Думаешь, твои ножички мне что-то сделают?» – послышался голос Желтоногой. Он раздался из всех зеркал, не позволяя понять, где прячется ведьма. «Я думала, мы с тобой ведем интересную беседу», — ответила Селена, делая шаг наугад. «Как можно вести интересную беседу, если твоя гостья затеяла тебя убить?» Селена улыбнулась. «Не потому ли ты пробираешься к двери?» — продолжала желтоногая. «Не за тем, чтобы уйти самой. Ты хочешь убедиться, что я не улизну?» «Скажи, Кому еще ты разболтала про вопросы принца, и я спокойно уйду? Прежде Селена действительно собиралась задать вопросы и уйти, но, услышав о принце, передумала. Ей не оставалось иного, как убить ведьму. Ради защиты Дорина. Вчера ночью она поняла, у нее все-таки есть друг. Единственный. И она была готова защищать его любой ценой. А если я скажу, что никому ничего не говорила? Я тебе не поверю. «Наконец Селена заметила дверь, но старуха словно растворилась в темноте. Селена остановилась там, где, по ее мнению, была середина повозки. В этом месте ей будет легче расправиться с ведьмой, сделав это быстро и чисто. Жаль!» Прокаркала Желтоногая. Селена метнулась на бесплотный голос, «Ведь есть здесь где-то еще один потайной выход. Вот только где?» «Если Желтоногая сбежала...» Если успела сболтнуть, что Дорин был у нее и задавал вопросы, какими бы они ни были, если вдобавок расскажет, что и Селена к ней наведовалась, ее отражения в зеркалах сверкали и двигались. Быстро и чисто расправиться с ведьмой и уйти. «Скажи, а что бывает, когда охотник сам становится дичью?» Прошипела желтоногая. Краешком глаза Селена заметила сгорбленный старушечьий силуэт. В крючковатых руках ведьмы Болталась цепь. Селена метнулась к тому месту, чтобы ударить старуху обоими кинжалами. Там, где она видела желтоногую, было всего лишь зеркало. Селена ткнулась в него, и зеркало разлетелось на куски. Позади послышался ляск и довольный, каркающий смех. Никакая выучка не помогла Селене. Она не успела пригнуться. Цепь задела ей голову и сбила с ног. Селена ничком упала на пол.